Глава 13. Несколько дней в участке царило затишье. Стражники прочёсывали город в поисках знаков призыва и нашли их около дюжины. Причём все символы были нанесены на камни, стены или вырезаны на живых деревьях, так что уничтожить их случайно не было возможности. Кроме символов страже столкнулись с несколькими экземплярами экзотической нежити. И несмотря на предупреждения, соль и амулеты Четыре человека попали на лечение к доку. Капитан шипел и ругался, но прекрасно понимал, если бы не предупреждение столичного франта, жертв могло бы быть больше. Получив передышку, Карин и Гомес расследовали убийство семьи ремесленников. Ходили вокруг дома кругами, расспрашивали соседей и случайных зевак. Потом нащупали ниточку. Трактирщик одного из заведений Большого Круга сказал, что в ту ночь у него пил одинокий матрос. У нас в квартал такелажницы синьорита. В основном подмастерья да ученики пьют: плотники, каменщики, иногда столяры заглянут. А тут матрос, одет в робу просомоленную, до да чешуёй вымозанную. Я уж думал, из рыбаков кто заглянул, но те шляпы такие носят широкие, чтобы солнце не пекло. Морякам же такие уборы неудобны, в снасти мешают. Моряк Небогатый, повторила Карина, чувствуя знакомый азарт. Он один был? Это и странно, синьорита, покивал головой трактирщик. Матросы, они ж как дети, потяжим углан только толпой ходят, а этот один. Я думаю, может, где-вицы какой пришёл, или может, родом отсюда, но нет, акцент у него другой. Баск, что ли? Приметы С азартом гонщий, вставший на след, спросила девушка. «Да какие приметы?» Развел руками работник котла и стакана. «Полумрак, шум, гам. Если бы не роба, я бы его не заметил. А так? Невысокий, коренастый. Ходит в развалочку так. Типичный матрос, в общем». Вздохнула Кикимора. «Ну, может, ел что-нибудь особенное или пил?» «Нет». Ел похлёбку, пил финиковую водку. А, вот когда старый Хулио заиграл на своей гитаре, матросик этот поморщился и ушёл. Что зря, конечно, Хулио хорошо играет, а Симона поёт как ангел. Спасибо. Карина задумчиво внесла все данные в записную книжку и ещё раз поблагодарив трактирщика, вышла вместе с напарником на улицу. Что думаешь? спросила она, покусывая грифель в деревянном футляре. Вяленая селёдка не любит музыку? Что бы баск и не любил музыку, да не рождаются с гитарой в обнимку, возразила Кикимера. Нет, тут что-то другое. Давай-ка синьорит расспросим тех, что на улице стоят. Может, они странного морячка приметили. Гамес нацепил обаятельную улыбку и двинулся к эктенисте галереи. по которой прогуливались ярко одетые дамы. Во въеде не было квартала красных фонарей, но была улица, на которой гуляли синьориты, дарящие любовь за деньги. Располагалась улица у самого порта, поэтому Карина предложила, что девицы могли заметить странного морячка, ненавидящего музыку. Хувы распросы ничего не дали. Погружившись среди затянутых нежной зеленью галерей, сыщики вернулись в участок, чтобы привести в порядок записи. И вот тут к Кимиро накрыло озарение. "Паблита, смотри!" Девушка вскочила и сунула на парнику поднос отчёт стражи. "Что там?" Гомес вгляделся в кривые строчки и поморщился. Чтение давалось ему тяжело. "Отчёт стражников, тех, которые опрашивали соседей". Карина от нетерпения начала приплясывать на месте. "Да просто скажи, что там?" психанул в угол, устав разбирать каракули. У погибшей семьи было маленькое сокровище музыкальная шкатулка. Музыкальная шкатулка? Откуда такая редкость? Бабка отца семейства была дочерью камердистки и крёстной дочерью графини Фелиды. Вот, соседка сказала, что шкатулку ей подарили на свадьбу. Похоже, именно она стояла на камине. Старая музыкальная шкатулка начал кое-что понимать волк. Да ещё камин рассохлось, наверное, скрипело и выло, как ветер в трубе. А ты помнишь, что этот морячок, на которого обратил внимание трактирщик, не стал слушать музыканта? Я, кстати, вечером заглянула туда. Старик вполне прилично играет. Ты думаешь, семья собралась у огня и завела шкатулку? Скорее всего. Карина уселась на стол и принялась болтать ногами. Раз соседи знали про эту шкатулку, значит, ею пользовались. Синьюрита. Дверь распахнулась, впуская лейтенанта. Пришли ответы на ваши запросы из Сельвии, Валенсии, Порты и Барселоны. В руках столичного гостя болтались скрытые конверты. Кикимора насупилась. Она страшно не любила, когда влезали в её дела, особенно сейчас, когда она так близка к разгадке. И что там? поинтересовался Гомес. У них были подобные убийства в портовых поселках. Несколько шлюх в борделе, припозднившиеся клиенты в кабачке. Вот тут семья рыбаков, нищие у костра зимой. Девушка выхватила конверты и принялась торопливо читать отчеты. Прочла все четыре, бросила на свой захламленный стол и сжала кулачки. Попался! Это точно тот морячок! Надо срочно бежать в порт, Может, мы его ещё найдём? Какой морячок? О чём речь? Медина встал в дверях, не выпуская шуструю зелёнку из-под парника. Карина вздохнула, выдохнула, стукнула каблуком в пол, возвращая себе душевное равновесие и пояснила. Трактирщик-свидетель видел странного морячка незадолго до убийства. Тот не стал слушать местного музыканта и вообще вёл себя странновато. Соседка дала показание, что у покойных была семейная реликвия музыкальная шкатулка, подаренная старухе на свадьбу. А в этих отчётах везде указаны музыкальные инструменты, разбитые и сломанные, или пьяная гулянка, во время которой поют. Летенант подхватил бумаги, перебрал их все, вчитываясь в строчки, потом нахмурился. Как вы будете его искать? Матросов в порту сотни, половина из них странные. Это, конечно, сложно, признала Кикимера. Следов этот тип почти не оставил: соль, табак и чешуя. Точно такие же можно на любой реке или рыбаке отыскать. Но трактирщик его всё-таки видел. В толпе и полумраке, покачал головой Медина. Нужен другой способ. Устроить в порту конкурс кэрных певцов? хмыкнул Гамес. Эта мысль расцвела в ответке Кимеры. Можно ведь русалок попросить. Нет, сразу перевал её мысли вслух лейтенант. Хочешь, чтобы все мужики в море попрыгали? Хм, да. Неловко может получиться. С другой стороны. Карина позагибала пальцы. 4 дня прошло. Он мог уже покинуть город. А мог и остаться. Гомес почесал в затылке. «Сезон штормов! Многие на рейде стоят!» «Так как мы можем его вычислить и не убить при этом остальных?» Кикимора снова забралась на свой стол. Когда она болтала ногами, у нее получалось лучше думать. Аугусто смелил ее недовольным взглядом, но сыщица его великолепно проигнорировала. «Придумала!» Она спрыгнула со стола. «Я загляну на чашку кофе к тетушке Памелли». Гамес застонал. Только без меня. Тётушка помыла? Поднял бровь лейтенант. Вы идёте со мной. Расцвела улыбка Кيكيмера. И это не обсуждается. К тётушке нужно идти с мужчиной. Дон Медина попытался возразить, но зелёный ураган по имени Карина снял его из участка за пару минут. Гамес вяло помахал им рукой. Жду вас вечером. Надеюсь, всё получится.